То ли дело в изменениях, которые происходили в организме Терес, то ли в чем другом, но девочка начала потихоньку меняться. Она все чаще выглядывала из своей раковины и изучала внешний мир. Терес все больше интересовалась интернетом, и частенько, когда компьютер не был занят Джерри, сидела и читала статьи в Википедии, в основном о животных. — Почему тут так написано? — спросила она однажды Джерри, читающего газету.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 Зачем он вообще создал ей электронный ящик? С кем она будет переписываться? Ну ладно, теперь хоть пригодилось. Теперь выбери себе имя и можешь писать, что хочешь». Закончил Джерри и вернулся к газете. Терез задумалась, пальцы замерли над клавишами. «А как меня зовут?» Спросила она через минуту. «Терез, ты же знаешь...» «Когда я получила Терез?» «Ты имеешь в виду, когда тебя так назвали?»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 Джерри купил ей одежду по возрасту, и теперь девочка вполне походила на обыкновенного подростка. Единственное, чего Джерри не смог ее заставить сделать – подстричься. Как только парикмахер доставал ножницы, Тереза начинала верещать и вскакивала из кресла. Никакие доводы не могли ее убедить, что в салоне красоты ей вреда не причинят. Волосы пришлось подровнять кухонными ножницами.